Глава десятая. Без эмоций. Они прошли по длинному коридору, по обеим стенам которого расположилось множество дверей. В целом планировка бункера оказалась одинаковой везде, и в том нет ничего удивительного. Правительственные объекты никогда не страдали креативностью. Дай смысл. А если учитывать назначение бункера и то, где он построен, то как раз простота является залогом успеха и не слабо влияет на скорость строительных работ. «Что тоже немаловажно. Это не землянку построить. Здесь приходилось грызть камень». Так что парень уже на втором перекрестке перестал крутить головой, хотя любопытство все еще проявлял. Впрочем, Анфиса охотно отвечала на вопросы, объясняя назначение того или иного сектора. Вскоре они добрались до нужной двери, куда Макс и вошел, предварительно вежливо постучав. Однако внутри он обнаружил вовсе не то, чего ожидал». Этот сектор Анфиса назвала тренировочным, но Макс и подумать не мог, что попадет в самый разгар процесса. Ведь он направлялся к главе всея лиги, а потому представлял себе некий кабинет, где его сам. Вот только утилизатору было плевать на стереотипы, и он вовсю делился опытом с подрастающим поколением. И делал это в довольно жесткой форме. Парень некоторое время наблюдал за происходящим. Выглядело это довольно забавно. Подростки часть из которых была немногим младше Макса, бегали по залу, в котором соорудили некую полосу препятствий. И все бы ничего, но делали они это в VR-очках. Судя по всему, реальное зрение и то, что передавалось в девайс через камеру, немного отличалось. Данные выводы парень сделал, исходя из того, что воспитанники часто косячили. То прыгали чуть раньше положенного и немногим дальше необходимого, то наоборот, сильно запаздывали с нужным действием. Один из пацанов все никак не мог пройти по бревну, что крайне раздражало наставника. Во время их эмоциональной беседы Макс как раз и вошел внутрь. Утилизатор, размахивая руками, что-то очень громко кричал, а затем вдруг отвесил пацану звонкую пощечину. У того же голова на 90 градусов крутанулась. Но тренер этот факт нисколько не волновал. Он рявкнул «Думай головой, а не жопой!» еще раз. А затем с милой улыбкой направился в сторону гостя. «Ну, здравствуй, зятек. протянул он парню ладонь. «И вам не хворать!» — Макс ответил на крепкое рукопожатие. «Анфиса мне передала твои мысли по поводу Моржа и других измененных. Как ты себе это представляешь?» «Честно говоря, пока образно. Нужно как-то к ним внедриться и подобраться к главному. Ну а дальше один укус все решит». «Решит, значит?» — ухмыльнулся тот. «Слабо верится, если честно». «Пока сечек не было», — уверенно ответил Макс. «Даже с вашей дочерью сработало без проблем». «Покажи». Утилизатор протянул парню руку. «С вами это не сработает. На людей мой укус действует несколько иначе». «Качан! Закончить упражнение! Подойди!» Глава лиги подозвал того самого пацана, который буквально минуту назад получил от учителя по щам. «Кадет Качан!» Подойдя, выкрикнул тот, но был остановлен взмахом руки наставника. «Покажи! Пусть он пройдет по бревну. Сможешь?» «Постараюсь». Пожал плечами Макс, действительно сомневаясь в данной затее. «Одно дело заставить измененного сделать нечто такое, чего не желает исполнять по собственной воле, и совсем другое — как-то повлиять на моторику и вестибулярный аппарат». Но Макс размышлял недолго. Пока воспитанник преданно смотрел в глаза наставнику, парень рванулся вперед и вгрызся ему в шею. Тот, конечно, попытался сопротивляться, но его хватило буквально на пару ударов сердца. Слюна, а может и какое-то другое вещество, что выделялось при укусе, распространилось по крови, и паренек замер в ожидании приказа от временного хозяина. «Надень очки и пробеги по бревну», — отдал приказ Макс, и кадет молча отправился его исполнять. Под удивленный взгляд наставника пацан натянул VR-очки и безошибочно выполнил то, что ему никак не удавалось сделать без контроля сознания. Он запрыгнул на бревно, не останавливаясь, пробежал по нему и замер в самом конце. При этом даже ни разу руками не взмахнул, чтобы хоть как-то поймать равновесие. Этого ему просто не требовалось. «Репа! Качан!» — рявкнул утилизатор. «На татами!» Если Репа моментально ему подчинился, то Качан так и остался стоять на краю бревна. Сейчас он подчинялся совсем не тренеру. «Скажи, пусть отделает его как следует». Глава лиги указал на кадета, который уже занял место на матах. Макс пожал плечами и отдал новый приказ. Соперник Качана явно превосходил его по физическим параметрам, в опыте, а также по технике. Вот только это не всегда является преимуществом. В голове каждого имеется некий пунктик, который чаще всего и мешает одержать победу над заведомо более сильным противником. Да, если его отключить, не факт, что получится. Однако шансы сильно возрастут. В данном случае все как раз работало. Но виной тому стал как раз Репа. Видимо, он не первый раз ходился в схватке с Качаном, а потому бой начал пренебрежительно. Ему и в голову не могло прийти, что тот самый слабак, который постоянно получал от него тумаки, вдруг превратится в разъяренного зверя. Первые два выпада со стороны Качана он блокировал и начал развивать контратаку. В любом другом случае ему бы удалось победить, но противник находился под полным контролем Ма... Но противник находился под полным контролем Макса, а потому практически никак не отреагировал на двойку в лицо. Он попросту проигнорировал удары и продолжил лезть вперед. Репа явно не ожидал чего-то подобного и буквально на мгновение опешил. А так как Макс отдал странный приказ «порви его», кадет воспринял его буквально. И когда подвернулся шанс, вместо того, чтобы провести серию ударов, кочанно бросился на товарища и вгрызся тому в глотку. Кровь хлынула на тотами, а Репа издал некий булькающий хрип. Все остальные замерли с любопытством и страхом, наблюдая за происходящим. Макс хотел было остановить подконтрольного, но утилизатор не позволил. «Молчи!» — рявкнул он. «Пусть сам выкручивается!» Вот только это было уже невозможно. Репа, конечно, пытался брыкаться, но сил с каждым разом становилось все меньше, ввиду довольно сильной кровопотери. В итоге он окончательно затих, Акачан Качан с каменным выражением на лице поднялся на ноги и уставился на хозяина, готовый в любую секунду исполнить очередной приказ. «Впечатляет!» — криво ухмыльнулся утилизатор. «Как долго длится эффект?» «По-разному. Зависит от степени голода. Чем он сильнее, тем дольше контроль. Примерно. От и до. С двадцати минут до пары часов. А что потом?» «Если ничего не внушать, вернется к обычному состоянию». Ты сможешь внушить этому ёбку уверенность в себе? Затрахал он меня своим, у меня не получается. Так может, просто нет смысла с ним возиться? Его тело как пластилин, — совершенно спокойно объяснил утилизатор. А еще очень цепкий ум. Плюс он отличник по стрельбе, может сотни метров белки в глаз попасть. И если бы не вот эти его закидоны, из него получится прекрасный боец. Получше многих из здесь присутствующих. Я вижу перспективы. В моей группе ближних нет. На его сомнения мне никак не удается сломать. То, что он работает мозгами, это хорошо, но иногда они ему сильно мешают». Макс кивнул, подошел к кадету и вкрадчивым голосом принялся делать внушение. «Занятие не простых, несмотря на то, что парень уже пробовал экспериментировать со своим даром. Для начала измененного необходимо поместить в некий транс, подобный тому, как опытный психолог погружает человека в гипнотический сон» затем внедрить в его подсознание определенный посыл. Если рассматривать предыдущий опыт, Макс всегда все сводил к простым вещам. Например, если не удавалось утолить жажду от полуголодного измененного, он внушал ему вернуться в определенное место на следующую ночь, желательно сытым или с товарищем. Создавал в подсознании этакую навязчивую идею, что тому просто необходимо посетить определенный подвал или поляну в лесу. В общем, задачи ставились элементарные. Но здесь предстояло сломать подростку часть характера. От того, получится это или нет, зависело очень многое. Да Максу и самому хотелось попробовать. Все же ничем подобным он еще не занимался, и было любопытно посмотреть на результат. Пока парень нашептывал кадету установки, утилизатор продолжил гонять подопечных. К этому времени уже очнулся Репа. Вначале ему сучили бутылку синьки для ускорения регенерации – а затем сыпали пару крепких подзатыльников, видимо, уже за поражение. Но, честно говоря, было за что. Пренебрегать противникам нельзя, никогда и ни при каких обстоятельствах. Впрочем, данный урок Репа, скорее всего, уже усвоил. Утилизатор мало походил на того человека, о котором был наслышан Макс. Честно говоря, парень чаще представлял его в штыка. Возможно, потому, что в тот момент изображал из себя сумасшедшего. И, судя по всему, довольно успешно, раз на это дело клюнули все, даже старый. А уж его Макс запомнил как очень умного и жесткого человека. Однако даже ему было далеко до утилизатора. Может быть, потому он и проиграл в той схватке? Наблюдая за тренировочным процессом, Макс поражался способности главы к перевоплощению. Иногда он вел себя, словно бездушный маньяк, орал, бил подопечных и делал это жестко, безжалостно а в другие моменты превращался в эдакого добряка, хвалил за успех, заставлял пацанов гордиться собой. Однако его взгляд... Пару раз поймав его на себе, Макс невольно поежился. Но даже не это поражало парня больше всего. Ведь он имел возможность судить о человеке не только опираясь на внешние признаки, но и считывая внутреннюю составляющую эмоций. Так вот здесь он четко видел, что утилизатор оставался холоден при любом поведении. И было странно наблюдать за пацанами, которые наверняка могли считывать то же самое, но все равно каждый раз велись на похвалу или нагоняй. Закончил! Внезапно за спиной прозвучал сухой голос утилизатора. Макс даже не заметил, когда тот к нему подошел. Слишком сильно сосредоточился на внушении и выпустил из внимания окружающих. В данном случае ошибка это вряд ли назовешь, однако парень уже не впервые ловил себя на рассеянности. Каждый раз клял себя за это. Но спустя какое-то время снова наступал на те же грабли, будучи поглощены собственными мыслями. — Да, — кивнул Макс. — Должно сработать. Эффект не будет моментальным. Нужно время. — Посмотрим. В любом случае твои способности впечатляют. — Не хочешь попробовать? Утилизатор кивнул на полосу препятствий. — Нет, — коротко ответил парень. — Что скажете по поводу внедрения? — Все, орлы! — глава лиги несколько раз хлопнул в ладоши. «На сегодня закончили. Всех жду на вечернюю прогулку. Будем отрабатывать навыки в реальных условиях». Кадеты молча потянулись на выход. В зале остался только Качан, который все еще пребывал под контролем Макса, хотя и его парень вскоре отправил на выход вслед за остальными. Они, наконец, остались вдвоем, и утилизатор вновь изменил поведение. Однако парень был уверен, что оно не имеет ничего общего с настоящим характером утилизатора. Он уже понял, что этот человек, скорее всего, является психопатом. Нет, не психом, таким, как, например, тот же Штык. И, тем не менее, отклонение от нормы привычного человеческого поведения на лицо. Он попросту не испытывает эмоций, он их играет. И если это с ним с самого рождения. Тогда многое становится ясно, в том числе великолепное мастерство подражания. Насколько Максу было известно, подобные ему люди чаще всего становились успешными политиками или именитыми учеными. Все по одной простой причине. На их пути не стоят эмоции. Они не мешают принимать таким людям взвешенные решения. Да, они часто противоречат общепринятым мерилам и порой далеки от гуманности, однако в большинстве своем оказываются оправданными. И Максу казалось вдвойне странно, что этот человек вдруг поддался на уговоры дочери. Хотя, если смотреть в перспективу, в итоге все сложилось более чем в пользу утилизатора. «Значит так, касаемо твоего плана». Глава Лиги сделал вид, что задумался и выдержал небольшую паузу. «Мне твоя идея нравится. Если сможешь притворить ее в жизнь, будет вдвойне хорошо». «Разве здесь сейчас не за этим?» «Не совсем». У меня к тебе несколько странные предложения. Даже не знаю, как правильно его подать. Договорите, как есть. Я хочу, чтобы ты оплодотворил несколько измененных». Вдруг выдал тот, и Макс натурально опешил. Он ожидал всего, что угодно, но только не этого. На несколько секунд он даже дара речи решился. Не потому, что боялся отказать, реально не знал, что на это ответить. «И как вы себе это представляете?» Наконец, справившись с собой, поинтересовался пацан. «Ну, для начала, лабораторным методом. А если не получится, классическим. Но ну, ведь я, ну, с вашей дочерью. А при чем здесь это? Я не прошу тебя их любить или спать с ними на регулярной основе. И все же, это будет выглядеть несколько странно. Да мне плевать, как это будет выглядеть. Речь идет не о твоем личном желании и не о чувствах собственности Анфисы. Здесь вопрос будущего». — Я понимаю, но если у тебя есть «но», значит, не совсем понимаешь. Тебя нельзя прятать. Если то, о чем я думаю, правда, то от тебя в этом мире очень многое зависит, если не все. — Я не совсем вас понимаю. — Ты был у чужаков, ведь так? — Да, — пожал плечами Макс. — Ну и что с того? Я почти ничего не помню, что там происходило. — А тебе не нужно ничего помнить. Я думаю, что тебя там слегка, скажем так подкорректировали. В каком смысле подкорректировали? В прямом. Кое-что подправили в твоем теле. Изменили. Насколько мне известно, между нами и чужаками было достигнуто определенное соглашение. Бывших арендаторов заставили покинуть нашу планету, притом насильно. Откуда вы все это знаете? У меня свои источники. Сухо одними губами усмехнулся он. К тому же в девятке тоже есть мои люди. Не все же только им за нами присматривать. И у нас имеются определенные интересы. И зачем они это сделали? В смысле чужаки. А на зло. Не удивлюсь, если они все еще продолжают за нами наблюдать. А за одной ставки принимают. Ведь игра стала гораздо интереснее, не так ли? Твое потомство в состоянии перевернуть привычных от событий. Вопрос в другом. Воспользуешься ли ты этим? Лично я собираюсь воспользоваться. И прошу об этом тебя. Я бы хотел обсудить этот вопрос с Анфисой. Не думал, что ты подкаблучник. Это будет честно и правильно. Молодец. Но честно как раз не всегда правильно. Я люблю вашу дочь. Оставь это дерьмо для Анфискиных ушей. Не насрать, что там между вами. И тем не менее, я не стану принимать решений за ее спиной. Дело твое. Но пока ты не примешь участие в программе, на поверхность тебя не выпустят. Я что, в плену? Если тебе нравится это слово... Мне не нравится ситуация. У тебя ведь есть выбор, не так ли? Вас разве не заботит, что все это время вам придется воевать с армией Морзе? Нисколько. Странно. Я думал, выходит, ты ошибся. Меня интересует будущее. И то, что ты можешь в него принести, гораздо важнее стычки с десятком таких, как Морзе. Да, он мыслит нестандартно, и его целеустремленности можно позавидовать. Но ты никогда не думал... «Почему он так часто стал добиваться успеха?» «Потому что в своих решениях он похож на вас». «Все верно. Эмоции сильно мешают в принятии правильных решений». «Он это понял, и как только отключил все лишнее, у него стало гораздо лучше получаться». «Твоя идея – стравить его с измененными – хороша, но не идеально в отличие от твоего потомства. Я помогу тебе внедриться в их систему. У меня и там есть свои люди». Точнее, не совсем люди, но это детали. В общем, я хочу минимизировать риски. А потому предлагаю вначале оплодотворить хотя бы с десяток особей. Как только мы получим результат, сразу же займемся твоей частью плана». «О каких рисках вы говорите?» Напустив на себя как можно больше уверенности, произнес Макс. «Я ведь практически неуязвим. Даже я знаю как минимум два способа. Отсечь голову и сжечь дотла. Такое ты вряд ли переживешь» даже несмотря на всю твою крутость. Но есть ведь и третий, не так ли? Не понимаю, о чем вы. Все ты понимаешь. В тот день, когда вы уходили от преследования по подземному ходу, Анфиса приметила кое-что странное. Да-да, не нужно на меня так смотреть. Я знаю о свойствах Рубина. Точнее о том, как он на тебя действует. Услышав об этом, Макс не на шутку разозлился. Да, головой он понимал, что девушка не могла не доложить о своих подозрениях. В конце концов, на тот момент это была ее работа. Но опять все как-то подленько за спиной. Плюс ко всему речь идет не о какой-то там мелочи. Она вот так, за здорово живешь, выдала чужую тайну. А когда они знают уже трое... Да уж, ситуация. С другой стороны, и она, и ее отец не понаслышке знают, что такое секретность. Вряд ли они побегут об этом рассказывать каждому встречному. Но как кого чувствовать что такой человек, как утилизатор, знает великолепный способ, как тебя убить. Макс этот момент не просто злил, он пребывал в ярости. «Хорошо. Я согласен на ваш эксперимент». «Рад это слышать», — холодно отреагировал тот. Макс вдруг понял. Он буквально сам, только что, поддался на самую простую манипуляцию. Однако тут же откатывать решение назад выглядело бы в разы глупее. «Да что страшного случится? Эти плодотворения будет проходить в лабораторных условиях. Парень просто сдаст биоматериал, и все. Вот если этот метод не сработает, тогда ситуация может сильно усложниться и скандала с Анфисой уже не избежать. Макс даже попробовал поставить себя на ее место и с уверенностью мог сказать, он бы ее за такое не простил. И плевать ему на все разговоры о будущем вида. Это измена. С какой стороны не посмотри. Я рад, что мы смогли найти с тобой общий язык. Жду тебя завтра в научном секторе в девять утра. Я знаю, о чем ты думаешь. И да, тебе явно стоит с ней об этом поговорить. Она умная девочка, поймет. Можно вопрос? Смотря какой. Почему вы изображали из себя сумасшедшего, чтобы втереться в доверие к Морзе? Я исходил из полученных данных, и этот вариант мне показался наиболее оптимальным для выполнения задачи. В конце концов, вашему общему знакомому это тоже неплохо удается. О ком вы? Кажется, вы называете его штыком. А причем здесь он. Ну как же! Его игра вас более чем устраивает. Игра? Вы уверены? Вообще не похоже, что он притворяется. Я ведь слышу его биоритмы, и чем они отличаются от эмоций здорового человека. Ну как! замялся Макс и на некоторое время замолчал, пытаясь проанализировать то, что он чувствовал и слышал во время припадков штыка. Вот именно! кивнул утилизатор по-своему рассудив эту паузу. Эмоции, они часто мешают рассмотреть истину. С идиотов спроса нет. Так зачем к ним лишний раз присматриваться и прислушиваться? К тому же убогие всегда вызывают жалость. Наверняка я не открою тебе тайну, если скажу, что это чувство самое никчемное из всех, которые доступны человеку. Ну почему же? Ты хочешь поспорить только ради того, чтобы не согласиться? Просто хочу понять. «Жалость ничего не дает». Только забирает. На ней всегда играют бездомные, калейки, будь то хоть животные, хоть люди. И когда ты ведешься на это, обязательно что-то теряешь: деньги, время, жилплощадь. Попробуй пожалеть врага, не добей, оставь за спиной. Как думаешь, к чему это приведет? Возможно, вы правы. Не могу поверить, штык, Он что действительно притворялся все это время. Как бы я по твоему узнала рубине. Подождите, вы же сказали... Я знаю, что сказал. Но ведь в твои руки он попал не просто так. Но... Я не понимаю... Макс помотал головой и уставился в ледяные глаза утилизатора. Откуда об этом узнал штык? Без понятия. Пожал плечами глава лиги. Сам спроси. При следующей встрече. Да я вроде и не собирался. Ладно я. Себе-то не ври. Да, лихо вы меня на измену развели. Нет... Ты сам себя развел. Я ведь сказал, что у тебя есть выбор. Честно говоря, и стараться особо не пришлось. Я всего лишь выстроил определенную ситуацию, а решение ты принял сам. Если не секрет, чем руководствовался? Эмоциями, — почесал макушку Макс. На сегодня первый урок окончен. В миг изменился утилизатор, став абсолютно безразличным к Максу. Жду тебя завтра в лаборатории. И да, не волнуйся, — анфиса уже в курсе и дала согласие хотя возможно ты прав и с ней стоит об этом поговорить хуже точно не будет последнюю фразу он произнес уже из коридора а макс еще какое-то время стоял посреди пустого зала и размышлял о прошедшем разговоре что это было неужели действительно урок но как лихо он манипулировал его эмоциями парень только и смог что ухмыльнуться на ситуацию в целом недолго думая Он скинул майку, отстегнул пояс ножными и принялся разминаться. Лучший способ, как следует все обдумать, покидать ножи, чем он и собирался заняться в ближайшие пару часов».